Часть 12. Брно, Злата Марава, 14 марта, 3 часа пополудни. Много же прошло со дня, когда я описал здесь гибель Брехта Вукасовича, в глубине души сомневаясь, что запись не последняя. Я почти прощался с жизнью, однако все сложилось совсем не так, как я ожидал. Ныне ничто уже не мешает мне вернуться в Вену, можно даже сказать, вернуться триумфально. Но я так этого и не сделал, сославшись на схватившую меня болезнь, а официальные хлопоты перепоручив добравшимся до меня коллегам. Впрочем, сегодня я, наконец, отправляюсь в путь. Слишком ласковыми и тревожными были последние письма из столицы. Медленно, но верно они возвращают меня к жизни хотя бы то немногое, что от меня осталось. Ничего нет труднее, чем найти в большом горе подходящие слова. Откровенно говоря, поначалу я малодушно собирался оставить произошедшее без освещения в каком-либо письменном виде, а может вовсе испепелить последние десять записей дневника, вычеркнуть их, как наш изворотливый рассудок вычеркивает особо тяжелые воспоминания. Более того, один взгляд на истрепанный переплет до сих пор причиняет мне боль, и, может, правильным было бы просто написать, что рассвет мертвых в конечном счете не случился, или даже, что все мною ранее засвидетельствованное — плод горячкий, ведь все мы бываем безумны. Но я понимаю, каким кощунством и, главное, каким предательством это будет. Так что я набираюсь мужества и возвращаюсь в проклятый день, 22 февраля. Вудфелл и Рушкевич постучали в мою дверь спустя минут десять после того, как я завершил предыдущую запись. Бесик не пробыл с нами долго, сказал, что встреча с ним настоятельно требует вернувшийся Маркус. Бесик обещал при случае завуалированно намекнуть на произошедшее с солдатами, сославшись на отсутствие последних во время утренней и дневной служб. Я был категорически против, чтобы он брал это на себя. Солидарный со мной Вудфол уточнил «Только при случае». Мы расстались, говорившись снова встретиться вечером в часовне. Мы с Вудфолом, наскоро перекусив, тоже покинули копыта, где было, как всегда, людно и, казалось, царило умиротворение. «Сейчас я понимаю». Оно было не более чем затишьем перед бурей, таким же, как на улице, где небо приобрело особенно красивый лазурный оттенок и где лишь изредка над головой проплывали тоненькие полоски облаков. Вудфолл за время отдыха приободрился, но я ни о чем не спрашивал. Возможно, он успел перекинуться с бесиком парой слов о своих грехах и облегчить душу, а возможно, выдумал какой-нибудь новый план компании. В карете мы ехали, почти не разговаривая, думая каждый о своем. Он перебирал черную колоду, подолгу вглядываясь в лица дам и королей, а я смотрел в окно. Солнце начинало нещадно для февраля припекать, и такое тепло, безветренное, затхлое, не радовало, а наоборот, тревожило. Погода совсем сошла с ума. Мы быстро добрались до кладбища, где снова подолгу осматривали едва ли не каждый камень, спускались во все склепы. Вылезая на свет Божий в очередной раз, я заметил, что скучающий могильщик, темноволосый детей на лет двадцати, сидя у нагретой стены костела с былинкой в зубах, следит за нами. Взгляд его не был злым, впрочем, и дружелюбным тоже. Там читалось бесцветное любопытство, с каким он мог бы наблюдать за жуками. «Он растрезвонит, что мы опять толклись здесь!» — мрачно предсказал Вудфул. — И тогда мы попляшем. Мы добрели до сторожки и покрутились там, не обнаружив, впрочем, ничего, кроме забытого мной хирургического ножа. Когда мы вышли, могильщик грелся на солнце ближе, не на месте, где сидел раньше. Мы уставились на него уже вдвоем, и Вудфул принялся засучивать рукава грязновато-бежевой рубашки. Малый лениво поднялся, а вскоре ретировался скрывшись за костелом, сонно взиравшим на нас глазами слишком упитанных скульптурных ангелов. Мы пошли в противоположную сторону, продолжая пустые поиски. Стрижи беспокойно метались туда-сюда, тусклая прошлогодняя трава приминалась под ногами, густее и зеленее по мере продвижения вглубь кладбища. В конце концов мы оказались на самом его краю, на макушке холма, под которым плескалось озерцо. Казалось, с момента, как я видел его в прошлый раз, оно гуще заросло кувшинками. Их сочные листья напоминали уже не кофейные блюдца, а самые настоящие сервировочные тарелки. Воду было видно лишь у дальнего берега, там, где умывались вампиры. «Странно. Теплые ключи на дне?» Довод не выдерживал критики, учитывая, что озеро оттеняли холм и кустарник, да к тому же оно пополнялось речной водой. И лютики, лютики опять пестрели в траве. Делиться мыслями я не стал, мы с Вудфолом сошли к берегу и какое-то время постояли, слушая сонный плеск, а потом вернулись наверх. Мы не перекинулись за это время и дюжинный фраз. Сейчас я сознаю, что оба мы находились в напряженном оцепенении предчувствовали, но ни один не ведал, что. Огибая костел, я снова поискал могильщика. Он куда-то сгинул. «Уродливое здание!» — пробормотал Вудфол, зыркнув на светлую башенку. «Да, мне тоже ближе классицизм и готика. Барокко порой просто нелепо. Этим наш угрюмый диалог ограничился. Увы или, к счастью, мы не подумали заглянуть в костел». Впрочем, я спешу, и дабы не нарушать хронологию, ныне добавлю лишь, что Бог в выборе жилищ зачастую столь же странен, сколь в распоряжении судьбами, и ничего порой нет хуже и опаснее церкви, которую он покинул. складбища мы направились в старую деревню. Я сомневался, ехать ли туда, учитывая обстоятельства, но Вудфол настоял. Ему хотелось проверить тело Вукасовича и напоить лошадей, которые наверняка уже рвались из стойл, если вовсе не разбежались. Он оказался недалек от истины. Лошадей мы не нашли, равно как не нашли ни ружей, ни формы, ни упряжей. Все это еще вчера, брошенное на своих местах, куда-то исчезло. — Воры из города? — тихо спросил я. — Лесные разбойники? Вудфул сосредоточенно изучал землю под ногами. Один раз опустился на четвереньки, но только досадливо цокнул языком. Различить на высохшей почве свежие следы оказалось трудно даже для этого опытного авантюриста. Не было ни навоза, ни предметов, которые хоть как-то указали бы направление движения лошадей или солдат. «Возможно», — наконец неопределенно ответил он и прибавил, «надеюсь». «Единственным, что мы нашли на прежнем месте, было тело командующего». Верный пес лежал рядом. Вудфол обошел обоих по кругу, потрогал кол, принюхался. Выражение досады не сходило с его лица. «Живой, точно!» Наконец раздосадованно произнес он. «Что?» С недоверием переспросил я. «Я изначально был прав!» Если все это не происки лесных бродяг, значит, замешан живой человек из города, а то и несколько. Ведь мы уходили на рассвете. Солдаты, если им не повезло, как Бвальсу, не смогли бы взять вещи сами. Да и зачем бы? Мне в голову пришла, точнее, запоздала и робко вернулась обнадеживающая, хоть и малорациональная мысль. А все-таки что, если они просто обманули нас? дезертировали, испугавшись нарастающих волнений и бесчинств. Сначала разведали путь, а потом вернулись, взяли лошадей и ушли через дальние перевалы, которые ведут не к Брно, а к границе региона. Мы с Вудфолом внимательно посмотрели друг на друга. Он не стал острить по поводу моей наивности или некомпетентности в следопытстве, а лишь слабо вздохнул. Это было бы лучшим раскладом, но маловероятно. Я понимал, что он прав. Испуганные люди не уходят ночью, когда страх торжествует над всем, и когда ночь и есть суть страха. Да и на что я надеялся, когда умирающий Вукасович упоминал Бвальса и женщину? То, что она действительно была здесь, выдавала и увядшая кувшинка на полу. Цветы, как я заметил, проклюнулись и кое-где меж домов, там, где она ступала. Это проклятая персефона Кто же ее Аид? По всему выходило, что не Бвальс. В понуром молчании мы вернулись в город. Было время службы. Казалось, темнеть начало слишком рано в сравнении с вечером накануне, но я не придал этому значения, списав на возможный скорый дождь. Часовня выглядела особенно древней и высокой в лучах заходящего солнца, а стены ее, к моему отвращению, были почти полностью багровыми. Кровь текла сегодня и по паперти, добиралась до верхней ступени лестницы, отдельные подтеки ползли ниже. По крови шли. Казалось, горожане вовсе не замечают, чем пачкают обувь. Босые ребятишки и те ступали спокойно, пересмеиваясь и шушукаясь. Шуршали и шлепали по крови длинные женские платья, роскошные и бедные, подолы промокали, окрашивались багрянцем, а уже на полу церкви оставляли полосы, напоминавшие следы огромных змей. Я остановился на крыльце и опустил глаза. Мне стало вдруг интересно, куда же утекает большая часть этой полуинфернальной жидкости, если пространство вокруг часовни чистое я заметил между кладкой и плитами широкие щели. Ниже, под фундаментом, скорее всего, были когда-то катакомбы или просто склады. Так или иначе, я представил, как может выглядеть это промозглое, обогренное подземелье, но не испытал страха, а только... Меня о чем-то резко спросили, но я едва услышал. Понимание. Да. Я понимал, что лишь часовня не дает городу действительно захлебнуться в крови. Не дает или...» В поисках ответа я по привычке возвел очи горе. Верхнее башенное окно-розетка, как и прочее, было витражным. Там сиял нежный венец из алых роз. «Странно», — подумалось мне, — Здешние витражи все хранят библейские сюжеты, а наверху поместили обычные цветы, горящие закатом в чьих-то бледных ладонях. Хотя о мистичности красной розы вряд ли говорят просто так, и я тоже прямо по пути сюда видел какой-то похожий образ во сне. Там был еще... Тут вопрос повторили не на немецком, но я угадал что-то вроде «Вы проходите?» Отвлекаясь, я кивнул старику, кинувшему на нас раздраженный взгляд из-под почти сросшихся бровей. Вудфолл потянул меня вперед, и едва мы ступили под прохладные темные своды, тревожно спросил по-английски «Что с вами? О чем задумались?» Поколебавшись, укратко осмотревшись и понизив голос, я осторожно сообщил «У меня есть догадка, где начался ваш рассвет». Это невозможно ни с теологической, ни с научной точки зрения, но все же... Я опять глянул под ноги, цепочка детских следов, тянувшихся вперед, была ослепительно красной. Нет, подождем Гера Рушкевича. Вудфул кивнул, ничего не уточняя. Мы встали в толпе, и я сразу поймал несколько взглядов. Косых, опасливо злых, тех, которых опасался в первые дни пребывания здесь и которых тогда не было как запоздало они появились. Служба началась, но вел ее небесик, а лукаш Ондраш, худой семинарист с сальными русами-кудрями. Гнусавый голос его звучал слабее, монотоннее, не вознося, а действуя, как пытка водой. Ондраш говорил, как и всегда здесь, не на немецком, однако по напряженному тону, а также по узнанным словам и именам, я вдруг осознал, проповедь юноша начинает с того, что упоминает нечистого, слуг его и необходимость поостеречься, поберечь бессмертные души, всюду искать врагов, Господа, даже среди соседей, а особенно не среди них. Многозначительные слова усилили беспокойство, которое так клубилось в моем сердце. Судя по лицу Вудфола, понимавшего местный язык лучше, тревога настигла и его обоим нам хотелось уйти но сомкнувшаяся толпа напоминала даже не густой лес а терновые кущи из кошмаров грешников слишком много рук и глаз не стоило совершать демонстративных поступков я лишь понадеялся что например барбара дворжак не пришла не вести вампира было бы здесь опасно даже когда с ней гулял я на нее косились хотя и не трогали дальше служба пошла обыденно Но в этой обыденности звенела фальшь. Было ли дело в кровавых следах, острых взглядах или в том, что небо темнело с каждой минутой? Да во всем этом. Но главное — в отсутствии Бесика. Он не мог без причин оставить паству в такой тревожный день и не мог пренебречь назначенной нам встречей. Когда все выходили, сегодня валом, к кафедре не пошел почти никто. Я заметил Маркуса. Помощник наместника был в парике, одет совсем по-венски, подтянут, прям. На секунду я остолбенел. Показалось, что он очень похож на Готфрида, неуловимо и необъяснимо, ни чертами. Но наваждение исчезло, стоило моему собственному голосу приветливо прозвучать в заполненном гулким гомоном пространстве. гермаркус Добрый вечер!» Он остановился и дождался нас. Глянув на Вудфола, сощурился, а тонкие ноздри дрогнули, точно уловив неприятный запах. Тем не менее, тут же колючее выражение сменилось нейтральным, а мне Маркус даже улыбнулся. «Доктор, я как раз думал о вас. Как ваши научные и инспекционные успехи?» «Собственно, как и вчера, когда мы имели беседу, не приминул напомнить я. Почти ничего не изменилось». Я здорово кривил душой, и он будто это учуял, ноздри опять затрепетали. Впрочем, тут же губы сложились еще в одну слабую, сочувственную улыбку. Жаль, я надеялся на подвижки, хотя простора для открытия еще достаточно. Люди шли и шли мимо, многие посматривали на нас. Я сделал вдох и спросил. Не знаете, где Гер Рушкевич? Он не собирался пропускать службу. Тогда я не понял, почему ощутил при словах не просто новую волну тревоги, но беспросветный ужас, необоснованный в этих стенах. Ныне знаю. Судьба пыталась смягчить удар, предупреждала, что в следующий раз я увижу Бесика в плачевных обстоятельствах. Впрочем, всему свой час». Ожидаемо, мой ум еще мне не верен так хочет выдернуть поскорее все ядовитые иголки воспоминаний, но если бы это было возможно. На мой вопрос Маркус только пожал плечами. — Не знаю, Герван Свиттон, может, его планы изменились? Он досадливо оглянулся на семинариста. — Уверен, вы скоро увидитесь. Куда он отсюда денется? «Такими темпами отсюда не денется никто и никуда», — пробормотал Вудфол. Маркус его услышал. Бровь приподнялась, но комментариев не последовало. Вместо этого заместитель наместника, уверившись, что нам нечего ему сообщить, попрощался. «Простите, дела не ждут. Слуги народа трудятся дольше народа». «В поте лица», — сказал Вудфол. Его удостоили рассеянным кивком. Маркус пожал мне руку и пошел прочь. Но вдруг, вспомнив что-то, остановился и даже вернулся на несколько шагов. «Доктор, кстати!» «То есть не кстати, но все же сделайте честь!» «Да», — удивленно отозвался я, всматриваясь в его до странности возбужденное лицо. В глазах загорелся то ли энтузиазм, то ли легкий страх, то ли все вместе. Так или иначе, они перестали быть надменно холодными. «Что с вами, нездоровится «О, нет, благодарю!» — он сцепил пальцы, хрустнул ими, потом плавно заложил руки за спину. «Это у вас печальный вид, если честно. Могу я попробовать отвлечь вас от забот и настроить на более философский лад?» «При всем уважении, нам сейчас эта философия...» — открыл было рот Вудфол, но я легонько отдавил ему ногу. М, м м как раз то, что надо!» Я порадовался, что он сдержался и не стал ничего обострять. Казалось, вопреки внешней уверенности, Маркус, как и я, не в равновесии. Вероятно, Бесик сказал ему что-то не слишком аккуратно и взвинтил, да и сам Маркус слишком проницателен, чтобы не заметить еще более подскочившей напряженности. Возможно, в праздном разговоре со мной он найдет успокоение, а чуть позже мы, наконец, сможем плодотворно все обсудить на холодную, свежую голову после того, конечно, как отыщется бесик, например, утром. «Попробуйте», — согласился я добродушно, — «буду даже благодарен. Я работаю сейчас над сложным переводом Вийона, любимые вещи моей матери, и у меня, кажется, получился вчера крайне удачный фрагмент. Послушаете?» Вудфол заскрежетал зубами. «Мне тоже такая трата времени не совсем нравилась, но в конце концов уйдет минуты две» тем более выбираемые Маркусом вещи обычно метки. Вдруг и мне станет чуть легче прояснится разум. Поэзия бывает панацеей, Готфрид бы не отказался послушать точно. Я кивнул, и Маркус тихо начал. «Я — Фатум, мне подвластны короли, Герои, что смирили тверд земли. Я отвернула лик, и троя пала, Помпея, Ганнибала, всех не стало». А помнишь ты великолепный Рим? Не забывай то, что стало с ним. Был Цезарь, на него нашелся бруд, ножи пронзили сердце и текут, по мрамору кровавые потоки. Я поражу семью и одиноких, сожгу, развею прахом, утоплю. Так сдайся же, или пойдешь ко дну». Надежды на успокоение не оправдались. Маркус взял «Балладу судьбы», один из самых мрачных и символичных текстов французского висельника, и перевод его дышал тайной угрозой, о чем я и сказал. Маркус буквально расцвел. «Я настолько воздействовал на вашу душу, о, Цезарь! Польщен!» Что ж, хотя бы чье-то настроение поднялось. «Спокойный начальник, спокойный народ». Я постарался утешиться этим и все же осторожно вернул Маркуса к реальности. «Я никогда не мнил себя Цезарем, а вы зовете меня так уже не впервые». «Зато я всегда хотел быть Цезарем», — заявил Вудфол с усмешкой и пару раз хлопнул в ладоши. «Или Цезарь, или ничто. А выходит, у вас правда недурно». «Да я обретаю поклонников. Очаровательно». Маркус комично поклонился, иронично складываются обстоятельства. Раньше никого это не интересовало. Попробуйте почитать Геру Рушкевичу, он образованный юноша. Россияно посоветовал я всерьез раненый, услышанный от Вудфола корявой латынью. И многогранный, насколько я понимаю. от чего то глаза Маркуса все бегали по мне. Что он такое подметил? Нужно бы присмотреться к нему. «Думаю, да». Я решил пока не упоминать о планах увезти Бесика в Вену как можно скорее. Догадывался, что рвущуюся туда породистую дворняшку это не обрадует. И вообще, Гер Маркус, тут язык опередил мысль, не сочтите за бестактность, но мне кажется, вам очень нужны друзья, досуг. Возможно, перед вами не самый удачный пример бурной жизни. Я имел в виду, конечно, лягушачьего вояку но некоторое количество приемов, танцев, бесед в уютном кругу, за вином. Я тут же устыдился. Все-таки вряд ли я имел на подобные заявления право. Мне ли не знать, что иным людям, погруженным, например, в заоблачные идеи, друзья не только не нужны, но и помеха. Огонь сердец они подпитывают иначе, не видя потребности в чьем-то плече, разделенной по-братски бутылке и лиричной беседе. Подобный выбор я никогда не осуждал, даже поддерживал, и теперь удивился сам на себя. Возможно, душу мою размягчили все те заурядные личности, что меня окружали. Даже к Вудфолу, сейчас едва ли не закатывающему глаза рядом, я проникался все большей симпатией. «Простите», — поспешил прибавить я, но на лице Маркуса не было ни обиды, ни раздражения, ни насмешки я вообще не мог понять что там читается ближе всего это примыкало к любопытству вы продолжаете меня изумлять помедлив сказал он но вы в чем то правы я не отказался бы от незаурядных друзей жаль здесь с ними не густо возможно надо получше принюхаться развязно подмигнул вудфол и я поспешил сгладить эту фамильярность уточнением что значит незаурядных В чем-то не зауряден каждый человек. «Правильно!» — согласился Маркус и продемонстрировал нам свои перстни с темной яшмой, украшающие оба средних пальца. Но самоцветы не стоит помещать в одну оправу со стеклом. Хотя, не спорю, иные красивые стеклышки могут сойти из-за алмазы. При словах этих он стрельнул глазами в Вудфола, уставшего изображать страдания и стоящего уже с невозмутимым видом. Я мысленно посмеялся. Ох, возраст! В двадцать не мнить себя самоцветом и не ошибаться порой в людях даже странно. Высокомерие — грех юности и старости. Как же хорош период от третьего до шестого десятка, когда оно притихает, потерявшись в золотой середине жизненного опыта. «Что ж, тогда удачи вам в ваших поисках», — напутствовал я. Маркус, полируя перстень от воротом камзола, отозвался с негромким смешком. «О, верю, что однажды обрету все, о чем мечтаю. Благодарю». Вудфол легонько пихнул меня, я поспешил все же попрощаться с помощником наместника. Уходя, он кинул на меня очередной особенно острый взгляд, и стоило ему нас оставить, Вудфол топнул сапогом и прорычал. «Для чего вы нацепили саблю сейчас?» Он пялился на нее. Я вздрогнул, ощупал пояс. Действительно, оружие из гарнизона было со мной. «А для чего вы мне ее всучили?» — хмуро парировал я. «Она тяжелее моей шпаги. Мне нужно привыкать к ней на случай чего. И вообще... Видно, что это не ваша регалия. Это грубая казенная дешевка. Она...» — Вудфолл всплеснул руками так, будто саблей я кого-то зарезал. Я тихо вздохнул. Он ничего даже не спросил. — Давайте не будем нагнетать. Мне кажется, ему не до того, и вряд ли он понял, что вы это оружие украли. Но тут я только спровоцировал новый маленький взрыв. — Реквизировал, — огрызнулся Вудфол, скрещивая руки на груди и смотря теперь обиженное из-под лобья. — Я реквизировал вам эту саблю, будучи у вас в подчинении для надлежащего выполнения ваших ревизорских обязанностей. Ясно? — Ясно только и хмыкнул я, — вот так всем и скажем, если что. Невзирая на шутливый финал беседы, сердце кололо. Интуиция продолжала тыкать меня в ребра вилами, обойдя в своем рвении всех выдуманных поэтами чертей. Жаль, как и всякая тревожная особа, она нагнетала, но не давала подсказок. — И да, мне он не нравится, этот поэт-чистюля! — отвлекаясь от темы, прошипел Вудфол брезгливо — «Я бы не повернулся к нему спиной. Продаст нас на раз!» Я утомленно отмахнулся. Голова гудела, место в ней находилось только мыслям о нашем пропавшем друге. Мы дошли до дома бисика некоторое время стучали в дверь, и снова я ловил взгляды прохожих, взгляды из окон, взгляды отовсюду. «Кто вы? Что вам? Убирайтесь!» Наконец Вудфол сдался и, сойдя с крыльца первым, покачал головой. «Будем надеяться, что он найдет нас сам и облегчим задачу. Идемте-ка на постоялый двор. Туда, по крайней мере, первым делом залетают слухи». Мы вернулись в копыта. К тому времени почти стемнело, но луна еще не вышла. Я отказался ужинать, и Вудфол, не желая скучать, громогласно принялся созывать тех, с кем вечерами привык выпивать и травить байки. На лестнице, обернувшись в последний раз, я отметил, вопреки обыкновению откликаются неохотно, подсаживаются настороженно, а многие вовсе делают вид, что не слышат. Я заколебался, не остаться ли, но быстро передумал, решив, что мой овесаторий с его крепкими кулаками и подвешенным языком вряд ли даст себя в обиду. Мне же нужна была тишина, чтобы стряхнуть тревогу и подумать. Когда я шел по коридору жилого этажа, грянул гром, но, глянув в узенькое окошко, я не увидел дождя. Грохотало вдалеке, за черно-зеленой изломанной линией лесистых гор. Небо было сливого сизом, а в самом-самом низу пока плясал багрянец. Это небо влипло в мою память, как многоножка в вязкую смолу. Я вижу его до сих пор. Каждую ночь. Дверь открылась без ключа, но я, решив, что комнату просто в мое отсутствие убирали, не насторожился, только чуть замедлил шаг. Впрочем, через мгновение я огорошенно замер, не веря глазам, заморгал при виде гостя, и в итоге у меня вырвалось всего одно слово. «Вы?» В кресле, подле стола, где я обычно писал, развалился «Мишкольц». Даже без свечи я видел, что это он, узнавал и рыхлое лицо, и зеленый сюртук, и сверкающие перстни, и полноватые икры. Наместник, которого я занес в список сбежавших, затем не то в список мертвых, не то в список подозреваемых, внезапно объявился, каким-то образом нашел меня и теперь с ходу без приветствий или пояснений, заявил. «А кто же?» Узнал, что вы здесь и пулей, лично, так сказать, приветствовать правую, левую или какую, руку императрицы. Сбылось ведь мое предсказание. Приехали, сами снизошли до нашей глуши. Он произнес это с нагло-любезной интонацией, навстречу не встал. К скользким шуткам и неуважению я привык, а вот голос звучал сепловато, и было что-то еще что настораживало но отдать себе в этом отчет я сразу не смог я так и стоял на месте опустив ладонь на эфес сабли меня нетерпеливо подозвали стукнула по подлокотнику толстая рука ну уже доктор заходите что вы как не родной это вроде бы я на аудиенции мое почтение гермишкольц отмер я отпустил оружие «Рад, что вы невредимы и столь ответственны. Сейчас надо зажечь свечу». Я старался говорить ровно и все приглядывался к массивной фигуре, откинувшейся на спинку кресла. Да, что-то было не так, и, наконец, я понял, что именно. Мишкальц промок насквозь, будто упал в речку или еще что-нибудь в этом роде. «Дождь все же был? Во время службы?» как мы не услышали и куда делись лужи с улиц. Проходя к ящикам комода, я не преминул посочувствовать и поинтересоваться о причинах. Мне безмятежно ответили, «Да это за горами ливень, но скоро и здесь будет». «За горами?» Спиной я чувствовал, он смотрит на меня неотрывно, и более всего хотелось обернуться, удостовериться. Встреча казалась какой-то и реальной, и... «Неправильный. Точно дилетантская вставка в и без того посредственную постановку. Тем не менее, стоило учесть фактор моих расшатанных нервов, прогрессирующую привычку дергаться от каждого чиха из-за каждого куста. Только напоминание о ней помогло принять приветливый, естественный вид». «За горами!» — кивнул Мишкольц. «Его оконье куда-то пропало». «Так значит, перевал?» мой вопрос угадали. Ребятки его почти разобрали. Вы еще можете, пожалуй, уехать. Свеча выпала из моей руки обратно в ящик и раскололась надвое. Мишкальц сказал «Еще», а не «уже». Что он подразумевал? Я снова взял свечу, потянулся за огнивом и... «Не зажигайте, доктор! Зачем она? Глаза что-то болят. Устал!» Я стоял неподвижно. Меня начинало колотить, точно это я попал под дождь. Подозрение, высказанное еще в вечер появления Вудфола, но ослабшее из-за того, сколь приметные создания день за днем творили бесчинство вместо лягушачьего вояки, уже не казалось поверхностным и субъективным. «Положите свечу, доктор!» настойчиво повторил он. «Сейчас!» Пальцы опять разжались. Я до конца не понял, по моей ли воле. Стараясь не надумывать и держась за единственную опору, свои полномочия, я обернулся, пристально посмотрел на мишкальца сверху вниз и снова опустил руку на эфес сабли. «Где вы были все это время?» Мы беспокоились. Вязкая улыбочка пошла по грубому лицу, точно ребенок спросил, стоит ли земля на китах, слонах или сразу на черепахе. Я расправил плечи и поджал губы, готовый высказать все, что думаю о таких гримасах, но мне не пришлось. «На водах!» — мирно отозвался Мишкальц, зевая. «Срочно потребовалось подлечиться. Вы, доктора, разве не любите болтать, что нет ничего живительнее воды? Вода жизни! Вы правы, правы. Хороша тут у нас водичка, вам бы попробовать. Чудеса творит!» И он засмеялся, визгливо и булькающе, похрюкивая. Я помнил его смех другим. Это был неосмотрительный отъезд. Хватаясь за осыпающуюся прямо под пальцами действительность, я говорил то, что не несло смысла, но хотя бы помогало оставаться в здравом уме, с собой, столичным чиновником, титулованным ревизором, отчитывающим подчиненного. «В городе произошло в ваше отсутствие много пренеприятных инцидентов. Ваш заместитель самовольничает, потому что тоже запуган, и...» Говоря, я смотрел на ноги Мишкольца. Было темно, но, казалось, вокруг его туфель натекают и листые лужи. Я убедил себя, что это игра теней, и подумал, что ненормированный сон рано или поздно совсем погубит меня. «Маркус!» — Мишкольц пожал плечами. «О, нет, он умнейшая голова. Не тревожьтесь. Ваши инциденты позади. Виновного-то поймали. Гарнизон идет в город, слышите? Ваши адушки цок-цок прямо от храма, ну, который настоящий». Он опять засмеялся. Тогда я даже не понял, что он имел в виду и возразил. «Гарнизон пропал еще вчера. Речь либо о массовом дезертирстве, либо...» Это слетело с языка, прежде чем я подумал об осторожности и одновременно с тем, как я действительно услышал отдаленный стук копыт. Я недоуменно осекся. Смех оборвался, Мишкальц медленно поднялся и, хрустнув плечами, выпрямился. Я стоял в оцепенении и все смотрел на его ноги, на плотные клочья черного ила на носках башмаков. «Уезжайте, доктор!» — веско повторил он. «Вы не нужны. Виновный найден и скоро будет наказан по всей суровости, а там и дела пойдут как надо». «Виновный?» Я был окончательно сбит с толку, только недовольство этим притупляло крепнущий иррациональный страх. «Гермишкальц». «Я приехал восстанавливать в той или иной форме справедливость и бороться с суевериями, но это ни в коей мере не подразумевало охоту на ведьм, самосуды и...» Наместник закашлялся, надсадно, буквально чахотошно, а затем согнулся, поднес ко ладони, опять все кашлял, кашлял, кашлял. Щеки его ходили ходуном и лезли из орбит глаза. Я с нелепой обреченностью завороженно ждал... А мой ужас рос по мере того, как ноздри все яснее улавливали некий сладковато-болотный смрад. Трудно сказать, шел ли он с улиц, из коридора или от человека, уже не человека, с которым я беседовал. — Доктор, город волнуется. И это вы его взволновали. Я зря тут здоровье подрывал три года. Вот ведь... Мишкольц произнес это хрипло, что-то отхаркнул и выпрямился. Чем-то оказалась кувшинка, в которой копошились черные жуки, к лепесткам пристали красно-серые ошметки. «Подорвал!» — осклабился Мишкальц, глядя на кувшинку с какой-то нежностью. «Зато смотрите, как красиво! Дивная у нас земля, а?» Я поборол дурноту и желание отступить, цветок протянули мне на ладони. «Я никуда не уеду!» четко произнес я не впервые, и это был уже не мой выбор. Говоря, я схватил свечу, зажег и в то же мгновение понял, что багровая полоска с неба пропала, оно окончательно потемнело, надвинулось, прильнуло к окну. Почти сразу Мишкаль, которого я теперь явственно видел, бросился на меня». С сумраком исчез скрывающий его обличье морок, стало ясно, что много времени он провел под водой, что кожа его изменила цвет, взбухла и отслаивается пластами. Но главным были все те же, уже знакомые клыки, правда, не сахарно-белые, а гнилые. Они ощерились в аскале. Я вовремя шарахнулся в бок, и Мишкальц с грохотом снес комод. Развернувшись и занеся когтистую руку, он ринулся снова, неуклюже, зато стремительно. На этот раз он задел меня и ударом в живот отшвырнул, но я чудом, не потеряв равновесия, выхватил оружие, выставил вперед и замер. Нас разделяло шагов шесть. «Вам давали шанс!» — забормотал Мишкальц. — Давали ведь, давали, не хотели преждевременного шума. Надо было раньше, раньше все взрывать, чтоб ноги вашей... — Значит, все-таки вы? — пока мой голос не дрожал. — Еще и оружие украли у мальчиков, а жаловались-то на меня. — Ворюга! Блестящие, налитые кровью глаза не отрывались от меня, я осознавал, что, скорее всего, это конец. Слабость сковывала мышцы, паника туманила разум. Я не был дураком и понимал, у меня едва ли хватит сноровки справиться даже с этим существом, порядочно уступающим в силе тем, кого я видел раньше. Мишкальц улыбнулся. У него были отвратительно синие, раздувшиеся, больше не смыкающиеся до конца губы. «Ну и к лучшему. Вы никогда мне не нравились. Может, хоть на вкус?» Точно в такт моим лихорадочным мыслям на улице усиливался цокот, к нему добавлялись зычные голоса, ржание и барабанный бой. Я ждал, не решаясь атаковать сам. Как мог, я готовился к броску, и бросок произошел. «Я врач. Всегда был врачом. Отнимать жизни во имя и во спасение чего-то — не мое призвание. Казалось, встань такой выбор, и скорее я расстанусь со своей. Но тут мой разум в связке с телом решил все за мою же душу. Я очнулся, только когда клинок уже провернулся в животе мишкальца, когда вспорол его и брызнула кровь. Я отпрянул под булькающий рык. Багровый металл расплылся перед глазами, но я взял себя в руки и посмотрел припавшему на одно колено Мишкальцу в лицо. Я ударил хорошо. Он теперь пытался впихнуть в брюшную полость какие-то... Я предпочел не анатомировать даже мысленно внутренности. И смеялся, явно не понимая, что из-за смеха они упорнее вываливаются обратно. «Да вы хороши! Вы у нас просто вояка!» Бросил он в меня обрубком свои клички. «Послушайте!» — бросило в жар. Часть меня хотела шагнуть навстречу и, проклятье помочь. «Вы хоть понимаете, понимаете, что когда с вами, кто вас...» Но, зажимая рот, он уже распрямлялся и прямо на моих глазах отращивал на свободной руке еще более огромные загнутые когти. «Кто меня убил?» Он облизнул губы, улыбаясь вовсю гниль зубов. «Кто все это допустил?» «Ну, вы убили, вы...» Но его допустили, осталось не произнесено. Я, оглушенный словами, застыл с едва поднятым оружием. Я не был готов к его новому яростному броску, но бросок меня и не настиг. Дверь грохнула так, что чуть не сорвалась с петель. «Доктор...» Когда Мишкольц рухнул посреди комнаты лицом вниз, я не сразу увидел, что в затылок его воткнулся большой томогавк с костяной рукоятью. Зато Вудфола, замерзшего на пороге, красного, запыхавшегося, я узнал мгновенно. Он подскочил и, выдрав свое оружие, обрушил Мишкольцу на шею. Хрустнули позвоночные хрящи, еще тремя ударами он отделил голову от тела, а затем пнул, разумеется, прямиком к моим ногам. Отдышался, осмотрелся и, убедившись, что я впечатлен таким подвигом, бросил. «Достаточно бесед с подчиненными! Уходим!» «Что произ...» Первые несколько шагов навстречу дались мне с трудом. «Вы и убили! Вы...» «Идут гости!» Вудфолл водрузил топор на пояс и бесцеремонно дернул меня за воротник. А выпивки на всех не хватит, и Большой Белый Джо не поможет. Здравый смысл посоветовал отложить расспросы о том, почему у Тамагавка есть имя. Вудфол уже куда-то рванул, и я, вернув окровавленную саблю в ножны, послушно бросился следом, вон из комнаты. Уши тут же заложило от грохота нашей обуви. Вудфол остановил меня, когда я хотел привычно свернуть направо к лестнице, по которой поднимался, и на этот раз спихнул в плечо. Через главный вход уже нельзя. По ступеням топали. На улице стреляли. Вудфолл потянул меня в противоположный конец коридора. Его рука была обжигающе горячей. Спасибо церковным крысам! Люди убеждены, что это мы. Он ничего не уточнил, но смысл угадывался легко. Он бежал вдоль окон все быстрее. Мы миновали поворот, проскочили на черную лестницу, а оттуда в коморку, где, видимо, сушили и крахмалили белье. Сейчас тут болтались голые веревки, громоздились несколько корзин и стиральная доска. На всякий случай я запер засов изнутри. Вудфолл споткнулся, замер, потом заметался, вертя головой. «Черт, черт, черт!» Я в изнеможении оперся о стену и сумел, почти сумел задать лишь один вопрос. Он явно не посланник. Остальные твари не приходят до ночи. А Мишкальц... «Сегодня многое иначе, доктор!» — оборвал Вудфол. «Слишком многое! Вплоть до того, что гарнизон обращен весь, до единой, самой чистой души, и если бы только он! Слышите, марш!» Копыта все еще цокали, барабаны били, но вроде бы не так близко. «А Герр не появлялся?» — спохватился я. «Мне не понравился ответный взгляд. Вудфол выругался и молча рванулся к окну. Дёрнул раму, распахнул её, высунулся едва ли не по пояс и вскоре втянув в помещение особенно толстую, почти как корабельный канат, верёвку. Стал крепить к какому-то крюку, навязывая бешеные беспорядочные узлы. «Должна выдержать», — критически её осмотрев, бросил он. «Скажите, вы...» «Справлюсь», — без слов понял я. «Староват, но не безнадёжен». Он явно только теперь заметил количество крови на моей одежде и свистнул. «Тут не сомневаюсь, на шею не сломайте». Ужас и ступор были столь сильны, что я уже ни капли не пекся о костях, действовал в каком-то оцепенении. Может, поэтому мы оба беспрепятственно спустились со второго этажа на несколько мешков с помоями, которые не успели увести к выгребной яме. Здесь, в этом зловонном убежище, мы прижались к стене, переводя дух и прислушиваясь. Воздух вокруг накалялся, дрожал, не только от смрада объедков и нечистот. Крики, цок от близились, пел барабанный бой. Было ясно, если выглянуть из-за угла, мы увидим и собирающуюся толпу горожан, и тех, кто скоро к ней присоединится. Солдат. «Мишкальц что-то говорил про настоящий храм. Я вопросительно глянул на Вутфола. Вы можете чуть лучше объяснить, что происходит?» «Ну, теперь вы еще нарушили клятву Гиппократа!» Протянул он, криво улыбаясь и откидываясь затылком на стену, кулаки сжимались и разжимались. «Мы...» — мрачно поправил я и попросил обезерничанья. Хлюпанье чужих внутренностей и так стояло в ушах. «Люди боятся чужаков», — коротко отозвался Вудфол. «С чужаками вернулась беда. Сегодня они избавятся и от чужаков, и от вампира, которого поймали. Так мне сказал один из немногих, кому это кажется чушью, брат Барбары Дворжек. Он заметил солдат, когда прибирался на могиле друга». Его насторожило, что они выходили из того уродливого костела и спешили вниз по холму, что пропадали в озере один за другим, будто оно бездонно, и не возвращались. Ему повезло убежать живым. Половину потока вроде бы ненужных сведений я почти проигнорировал. Несколько слов дали ужасную подсказку, и, вздрогнув, я переспросил. «Вампира, которого поймали?» Вутфол тяжело вздохнул и указал в сторону площади, убивая все мои надежды. «Боюсь, именно так!» Я развернулся и не смог вовремя призвать себя к спокойствию. В висках ударил гром, заглушивший даже злобные барабаны. Я ринулся вперед, хватаясь за оружие, но Вутфол ухватил меня за плечо, удержал и тряхнул. «Вы так не поможете, доктор!» Мрак и ужас в его глазах отрезвили меня даже лучше. Я не знаю, что делать, но знаю, что сделают они. Для рассвета нужно еще одно. Он не произнес слова, однако я понял, каким-то чудовищным чутьем того, кто читал много священных и кощунственных легенд, еще одно преступление. Тени умерших требуют умилостивить богов человеческими жертвами. Тем временем вышла луна и осветила происходящее еще ярче. Больше всего хотелось отвести глаза и зажать уши, но я не мог. Бесика везли в большой железной клетке, вокруг ехали конные гарнизонные, барабанщики впереди. У всех были влажные волосы, промокли насквозь лошади, и у людей и у животных горели глаза. Дробный цокот нарастал, крепнул, сливаясь с гулом толпы и неритмичной музыкой, как во сне горожане следовали за мертвыми военными, в которых явно видели защиту и скандировали одно «Скверно — «Скверно!» Кого из них одурманила земля, кто шел сам? Бесик не двигался. Он стоял у двери клетки, трясся и бессмысленно смотрел вдаль. Вид его с наступлением ночи снова переменился, хоть и не так заметно, как вчера. Но когти, зубы, заострившиеся черты — все меняло его настолько, что паства с бранью швыряло в клетку камни, от которых бесик не загораживался. Он оцепенел, возможно, от потрясения и какафонии, казалось, вот-вот упадет без чувств. Очередной булыжник рассек ему щеку. Я бросился вперед снова, Вудфул уже просто повис на мне, умоляя. «Подождите! Это глупо! Скорее всего, они двинутся к погосту. Может, там? Или к часовне?» Я и сам взял себя в руки. Действительно, поведение мое напоминало истерику и могло стоить нам очень дорого. «Да, скорее туда!» «Говоря...» Я смотрел на медлительную, степенную, даже зрелищную, благодаря тому, что некоторые люди несли факелы, в процессию. Возглавлял ее никто иной, как Маркус, тоже на лошади, на белоснежной. Облик его ухоженный, изнеженный, идеальный во всем, кроме чулок, Не нес, казалось, никаких инфернальных перемен, и поначалу я в отчаянии решил, что умная голова либо одурманена, либо как на кладбище, просто пытается контролировать бунт, как умеет, то есть позволяя то, что покойный Мишкальц никогда бы не позволил. Но вот он, вскинув руку, зычно прокричал. «Сжечь! Очистимся и помолимся!» И блеснули длинные белые клыки. я «Обмер, не веря. Еще недавно клыков не было. Недавно эти губы декламировали мне стихи. Предателей не выбирают», — сказал Маркус однажды. «Так вот, что это значило». Барабаны словно подтвердили, сменив ритм на еще более грозный. Породистая дворняжка смеялся надо мной, даже предупреждал. На Цезаря нашелся брут «Какая самонадеянность!» Я вспомнил, как ныло сердце в церкви и едва не захохотал. Как очевидно, как глупо. И ничего он не боялся, подбивая меня сбежать. Просто не хотел, чтобы я раньше времени мешал свершиться тому, что... тому, что, похоже, было ему еще нужно, чтобы действовать дальше. Мишкальц тоже на это намекал. — Он, — мрачно подтвердил догадку Вудфол, — точно он. Бесик не среагировал на крики, только сжался, когда барабаны смолкли. Семинаристы где-то позади начали заунывно петь латинские псалмы, а толпа зашлась ревом. Люди, очевидно, не понимали, что на лошадях мертвецы, а человек впереди мало от них отличается, хоть его сердце бьется. Горожане безропотно и привычно двигались к кровоточащей часовне, уверенные, что найдут спасение. «Я же...» Я начинал догадываться, что они там найдут после очищения купленного праведной и так отданной городу жизнью. Рассвет начнется прямо там. Вудфолл белый как полотно кивнул. Нужно сорвать хотя бы сожжение. Нет? Он посмотрел на меня, явно собираясь спросить, как, но не успел. Все решили за нас. Хорошим ли был этот поворот? Не могу ответить до сих пор. Судьба слепа. В воздухе что-то просвистело, и ближний к клетке солдат повалился с лошади. Еще свист, и упал второй, затем стрелок поразил обоих барабанщиков. Падая, все рассыпались в прах, и некоторые в толпе, видя это, недоуменно замирали, но другие продолжали идти, давили замешкавшихся, а вымуштрованные солдаты уже быстро смыкали ряды. Пользуясь суетой, мы вышли чуть вперед, пытаясь рассмотреть, кто, откуда стреляет. «Задержать!» — крикнул Маркус, опять вскидывая руку. Гарнизонные начали бестолково палить по окнам, но не взлетали и не пускали в ход зубы. Почти сразу я понял, почему. Морок нормальности, наверное, трудно было держать, и подобные действия поколебали бы его. Только сумрак, общее безумие и пленник в клетке не давали ему развеяться. Пролетели еще стрелы, но мимо, в лошадей. Те рассыпались, а солдаты, ударившись озим, вскочили, заметались. Мы проследили, куда целят их ружья, и, наконец, увидели фигуру, мелькнувшую в окне аптечной лавки. По ней дали огромный залп. Почти сразу человек скрылся под истошный звон осколков. Стрел в ответ не полетело. «Убит?» Солдаты, судя по тому, что не стали проверять, решили, что да, и двинулись дальше. «Хотя бы заберем оружие этого героя?» — предложил Вутфол. Я одобрил идею, и спустя несколько секунд мы уже, пряча лица, огибали пустеющую площадь. Чудом успели до того, как из распахнувшихся дверей копыта вывалила новая группка горожан, не нашедших нас в комнатах. Конечно, вопили про уважаемого Гера Мишкольца, призывали к расправе, Толпа ускорилась, заволновалась еще сильнее, увозя бесика. Солдаты по-прежнему палили по окнам, но уже не особенно глядя по сторонам и, вероятно, не особенно соображая, скорее, на всякий случай. Прежде чем кто-то разглядел бы нас, мы влетели в лавку, грохнули дверью и без сил рухнули на пол. В нос ударил запах валерианы. Мой мечущийся взгляд поймал среди утвари огромную банку с пиявками и бессмысленно на ней замер. Из оцепенения меня вывел оклик. герван Вансвиттен! Гер, Ван Слитен, гер Я даже подскочил, узнав голос. «Копиевский!» В его опущенной руке был арбалет, а на ремне через пояс что-то вроде короткого колчана. Судя по всему, в него не попали, но дышал он тяжело и, казалось, чуть не плакал от радости при виде нас. «Осиновые стрелы!» изумленно прошептал Вудфул, с усилием вставая. — И боярышниковые, — закивал доктор, — и даже освещенные. — Откуда вы? Откуда у вас? Вы стреляете как? Вудфол слишком запыхался, чтобы задавать внятные вопросы, только хватал воздух ртом. Очередное его предубеждение о ком-то с треском разваливалось, я чувствовал, и даже в такой момент это забавляло. Видимо, никогда не встречался с казаками. Копиевский, помогая мне подняться, заулыбался и невозмутимо удовлетворил его любопытство. «Я же не сразу сюда перебрался. Повоевал по молодости. Не с кровопийцами, да глаз он А штуку заказал у кузнеца. Как поговаривают, предупрежден, значит вооружен. Жил солдат, бил врага». — тихо сказал я, глядя ему в глаза и понимая, что у меня нет иных слов, чтобы выразить уважение. А потом, благодаря птицам, нашел новый дом. — Примерно, — хохотнул он, хлопая меня по плечу. Вудфола задаченно потер щетину и взял в жены прелестную белокурую немочку лет шестнадцати и дом ей построил, она она... Доктор махнул рукой и заулыбался снова. «Да неважно! Главное, вы живы и в уме! Не один я! Ура!» При нем, кстати, была и знакомая шашка, а вот от чесночного ожерелья он отказался, зато сильно пах спиртным. Вудфол, что-то вспомнив, поморщился. «Я заказал себе здесь такой же арбалет, едва приехал, но не успели сделать». Копиевский пожал плечами и теперь уже нервно дернул себя за ус вряд ли вы уже его получите друже думаю маркус с самого начала все решил так обстряпать вот всегда меня настораживал а теперь доигрались в инквизиторы подался да еще поэтишка фу все они вутфол в упор глянул на широкое простодушное лицо копиевского он один из них обращенные без укуса и смерти отравленный и или просто спятил а Недоверчиво махнул рукой доктор, поежился. «А вот остальные, эти на лошадях, они что, правда, покойники?» «Похожи». Мы промолчали. Ответ был очевиден. Доктор размашисто перекрестился, рука его тряслась, новая улыбка все не получалась. Как вообще он держался, что понесло его сюда. Но, к моему удивлению, совладав, наконец, с собой, Копиевский первым предложил план. «Ладно, выйдем через Черный, до часовни добежим проулками, надо мальчику помочь, и пусть он тоже...» Голос дрогнул. «Не делай это, чтобы одни упыри другого жгли, да еще перед святой христианской церковью, и...» «Рушкевич, не упырь!» — произнес Вудфол резко, даже зло. Он и сам уже спешил к дальней двери мимо прилавков с банками и связками трав. А вот после того, как его сожгут, упыри полезут отовсюду, и солнце не поможет. Каменная горка исчезнет, и это в лучшем случае. Мы ведь не знаем, что у Маркуса на уме. Вряд ли он здесь остановится». «Так думал и я», — вспоминал последние слова командующего гарнизоном. Копиевский тем временем побрел за Вудфолом, тревожно бормоча. «А вы зря столько по кладбищу ходили, примелькались там». «Вас следующими спалят, если выловят. Ох, вот я знал, знал, что грохнет что-нибудь, не помру я спокойно». Мне не хотелось этого слушать, я едва мог так долго бездействовать. Перед мысленным взором стоял бесик, в которого паства швыряла камни. Но оставить кое-что без внимания я не имел права, я ведь отвечал не за себя одного. У двери я удержал Вутфола, а Копиевскому преградил путь. Встав между ними, решительно произнес «Погодите, у меня есть сомнения, что вам стоит в это вмешиваться». Все зашло. Вудфол издал губами такой звук, будто дразнил коня и вытаращился на меня. «Издеваетесь? Я всегда вмешиваюсь. Это мое призвание. А представляете, какие будут материалы? Это вас. Я бы запер в каком-нибудь шкафу, пока все не...» Я махнул на него рукой, сомнений в подобной реакции не было. «В шкафу сидите сами. Я приехал наводить в городе порядок и сделаю это, неважно, кто мой враг». Я перевел взгляд на Копиевского. «Ну а вы-то? Я же вижу, вы сбиты с толку и опасаетесь. Спасибо за неравнодушие, но вам точно не обязательно идти с нами». Секунды три между нами висела тишина, Потом Копиевский вдруг шмыгнул носом. — А куда мне идти? Усы его задрожали, сменившаяся интонация вдруг обдала ледяной морской водой. — Доктор, спятили, да это вы завтра махнете в свою вену, а вы, господин газетчик, куда ветер понесет? А я тут живу, тут, и раз началось это, я... Слов он не нашел всплеснул руками, снеся на пол пару каких-то банок. «Да спасем мы! Спасем ваш дом!» Вудфол одну банку даже поймал и сверкнул в полумраке нервным оскалом. Похоже, мы сошлись в опасениях насчет здоровья и души уважаемого доктора. «Для чего вам-то рисковать?» Банка со стуком встала на место. «Оставайтесь! Прячьтесь! У вас никакого государственного долга нет, нет и блажи!» «Сказка есть!» — Копиевский будто не слышал. «Мы запротестовали, но он пообещал». «Да я коротенько. Бесноватые как раз отойдут подальше, а вы проверяйте-ка пока амуницию и переводите дух». «Бежать придется во всю мощь. Останавливаться не выйдет». Шум и правда был пока слышен. Мы переглянулись и уступили. В словах прослеживалась логика. «Проскользнуть незаметно уже не выйдет», «Отвлечь толпу больше нечем. Ее надо будет обходить с фланга и сразу с боем». Вздохнув, я отступил назад, вынул солдатскую саблю и сделал несколько движений, убеждаясь, что в принципе смогу ею действовать, хоть как-то, а не просто протыкать не самую сообразительную нечисть. подстихающий уличный гул защелкали патроны Вудфолла, Копиевский прислонился к конторке и начал считать стрелы в колчане, бережно перебирая их толстыми пальцами. Говорил он тоже медленно, и сейчас я понимаю, эта странная пауза нужна была нам всем, чтобы попрощаться с надеждой на лучшее. «Жил казак, молодой, зато характерник, так у нас зовутся добрые колдуны» и услышал он от перелетных птиц, будто за рекой у друзей война, страшная, несправедливая и ненужная. Пожалел жителей, узнал, где река, и в путь. Я закрыл глаза, резко останавливаясь, ясно увидел в памяти лицо императрицы в наш последний разговор, услышал долг и честь, и снова рассек клинком воздух, смотря на окровавленный металл. Чиновник никому в этом городе не помог, от врача ничего не осталось. Быть солдатом я не хотел никогда. Почему пришлось? Да потому что мы довели все до момента, когда помогут только солдаты. Вы и убили, вы и допустили. Это ведь не была шутка. Добрался. Тихо продолжал тем временем Копиевский. В его лице колебания не видел. Река бурная, будто заговоренная, шипит «Не пущу!» И как ни колдует казак, не может перебраться, ни волны развести, ни путь осушить. Сел казак на откосе, задумался. Ничего не придумав, решил подкрепиться, разложил припасы. Тут подходит грустная старуха, просит кусок хлеба. Хромая, желтая, страшная, да еще в пыли. Казак ее пожалел. «Садись, мать, что мое, то твое». Поели, помолчали. И тут старуха говорит, «За добро предостерегу тебя, хоть не должна. Я не нищенка, я смерть твоя, уже рядом вот хожу. И скоро я тебя заберу, если сейчас не поедешь домой. Уезжай». Вспомнилась строфа, прочтенная Маркусом, тоже о предостережении судьбы. Я устало опустил голову, пытаясь разогнать тревожные образы. Сердце зашлось. Теперь я, пожалуй, радовался, что могу передохнуть хоть пару минут перед броском. Рядом все щелкало. Вудфол возился с пистолетом и еще какими-то устрашающими вещами на поясе. Копиевский с арбалетом уже закончил, глядел в окно. — Не поеду, — ответил колдун, хотя испугался. — Люди в беде. Подскажи-ка лучше, как реку одолеть, и давай пока распрощаемся». Вздохнула старуха, посмотрела на колдуна, да на его коня шепнула. «Все у тебя уже есть». И исчезла. Но грустная беззубая гримаса осталась висеть в воздухе. Подумал казак и сообразил. Вскочил на коня, разогнался и перескочил реку. Войну он остановил, Врагов прогнал, друзей образумил. Но у врагов тех был свой колдун, который характерника смертельно ранил. И явилась за ним смерть. Спросила, ну что, пропала буйна голова? Жить мог, радоваться, деток завести. Казак улыбнулся. А у здешних людей никогда бы ни детей, ни радости не было, сверния от реки. Разве хорошо? Смерть улыбнулась в ответ, дала ему руку и убила одним касанием, чтоб не мучился. И исчезла, только улыбка осталась висеть в воздухе. Я взял какую-то тряпку и зачем-то стал вытирать саблю. Не хотелось думать о природе той войны. Не хотелось подозревать, что Копиевский что-то предчувствовал и выдумал сказку на ходу, чтобы утешить себя и заодно нас. Не хочется до сих пор. — И где вы все это берете? — Вутфол присвистнул. — Мне нравится. Копиевский рассмеялся и первым пошел опять к двери. На нас он не глядел. — Так и я. Если чужие за дом стоят, что я, откажусь? — С Богом. Он у нас один. Так славный доктор стал третьим в нашем подобии отряда, и это примеряло нас с тем, что, вероятно, он не совсем понимает, что в действительности творится. Хватило и того, что его не одолела сила, лишавшая всех рассудка и превратившая в опасное стадо. Сейчас, оборачиваясь, я понимаю, маленькое зерно из первой его сказки перевесило чашу. Незначительно, но перевесило, исключив хотя бы некоторые из последующих ужасных событий. Мы побежали проулками, которых я не знал и которые мне не запомнились, Дома сливались в полосу черноты, еще чернее были разве что провалы окон. Мостовые, совсем разбитые, путь оказался короче избранного толпой, площади мы достигли вовремя. Там складывали костер и водружали на него невесть, откуда притащенный столб. Все те же псалмы, пустые, не поднимавшие в сердце ничего, кроме отвращения, звучали под звездным небом. «Я прекрасно понимал, почему священные слова не действуют на тварей, наблюдающих с лошадей за тем, как растет груда дров и растопки. Более того, солдаты улыбались, переглядываясь, а Бваль среди них от Маркуса по правую руку. Обиженный волчонок и породистая дворняжка. Такие похожие. Какая мерзость!» Бессик сидел, прижавшись к двери клетки лбом, все так же ни на что не реагируя. Толпу не особенно удерживали, и некоторые продолжали швырять камни, а некоторые пытались ткнуть меж прутьев палкой или колом. Маркусу только на руку было, чтобы люди служили живым щитом от кого-нибудь вроде нас, он мог и подозревать, что нас не поймали. Да, похоже, он все просчитал от самого камнепада на перевале, а может и раньше. Запоздало я осознал, что в некоторой степени погубил Вукасовича, ведь когда молодой чиновник поинтересовался, с кем же я подружился в городе, я бросил формальную фразу, где, однако, упомянул именно командующего. Меня самого Маркус настиг позже.